Глава пятнадцатая Катя «Стасик, кто это?» — спрашивает Вобла. Главное, еще таким натурально удивленным тоном. «Я-то?» — известно кто. — хмыкаю. «Жена вон того!» — киваю на дверь туалета и мстительно добавляю. «И бывшая этого!» И с удовольствием наблюдаю, как у Воблы ползет лицо вниз. «Такое глупое становится!» Я даже слышу, как в ее голове скрипят шестеренки и мигают лампочки, производя мыслительную деятельность. «Бывшая? Стас! Ох, какая строгая!» Даже руки на груди сложила. «Ты что делаешь с ней?» Уже почти визжит. «А ты что собралась здесь делать с моим мужем? Шахматы играть?» Фыркаю. Наступаю на таточку в облачку. «Костя!» — кричу. «Выходи!» «Катя!» — отчаянная в ответ. «Я не могу! Через минутку!» Оборачиваюсь к Стасу, которому, похоже, весело. «Цирк какой-то!» А он только плечами пожимает и смотрит неотрывно на жену, а взгляд такой... бр. Знаю я этот взгляд. «Стас!» — упираюсь ладонями ему в грудь. «Не надо! А то поцелую!» Выпаливаю свою угрозу. «Что?» — визжит вобла. «Что?» Возмущённая от Кости. Зато у Стаса взгляд становится более адекватным, и хитрая улыбка скользит по губам. Так. Стас расправляет плечи и складывает руки на груди, сразу заполняя собой коридорчик. Оба пошли в комнату. Разговор есть. Катя, как ты смеешь его целовать? Костя что-то осмелел. Ты замужем? Резко оборачиваюсь к мужу. Спокойно так наклоняюсь, поднимаю свои тяжелые ботинки и молча кидаю один в мужа второй в облу в обла взвескивает пытается спрятаться за костю но разве меня это остановит тем более плевать на эту куклу я подхожу к мужу и пинаю его под колено а потом хватаю его за ухо тяну вниз и костя наклоняется только повизгивает нам надо поговорить так и веду его в комнату интеллигентный костик от шока просто не понимает что со мной такое делать а в комнате Полное доказательство того, что они тут не в шахматы играли. И даже не в шашки. Столик накрыт на две персоны. Шампанское, бутерброды с икрой, закуски всякие, фрукты. — Пусти, Катя, больно! — ноет Костя. Отпускаю и смотрю с брезгливостью на теперь уже совершенно точно без пяти минут бывшего мужа. — Отпущу! — выдыхаю. — Сейчас тебе по башке настучу и отпущу на все четыре стороны. — Катя, ты это не то, — начинает этот смертник. Лучше б молчал. — Не то? Перед глазами падает красная пелена. Ты в трусах! В обла твоя попрыгайка! В кружевном халатике среди рабочего дня в чужой квартире! А в руке как-то само собой оказывается вилка. — Ну все, кошак блудливый! Я замахиваюсь, а Костя стартует с места. — Костя! — визжит Вобла. — Дура, ты что творишь? Стасик, останови ее! — Тат! мозги твои где железбетонным тоном припечатывает стас ты хочешь чтобы я твоего любовника от жены спас ты совсем того катя мой муженек скачет через диван пытаясь увернуться от летящих в него предметов которым не повезло попасться мне под руку его шелковые брендовые труселя мелькают перед глазами раздражая больше чем красная тряпка быка дура ты его покалечишь в наш междусобойчик решает влезть в обла Кидается защищать Костю. «Стасик, почему ты ее не остановишь?» «Да потому что иначе его покалечу я!» Стас стоит в дверях комнаты, как самый натуральный вышибала. Вдруг мне прилетает подушка по голове. «Так, это кто тут такой смелый? Вобла?» «Пф!» Сдуваю прядь волос с лица. «Да, я ниже Воблы». «Да, габаритами меньше, но...» Я сейчас в такой ярости, что тормоза просто отказали. Напрочь. Поднимаю подушку и кидаю ее в воблу. Потом в руки попадается яблоко. Взвешиваю его, как снаряд, прищуриваясь. Идиотка! Визжит вобла, попрыгайка и заскакивая на диван. Ты, рычу, отбила у меня сначала парня, а потом и мужа. Хана тебе, вобла! Вобла, забившись в угол, визжит так, что уши закладывает. А я ищу взглядом, чтобы такое потяжелее взять. Не найдя ничего, решаю, что и так патлы накладные повыдергиваю, но успеваю сделать лишь пару шагов. Костя, подлый предатель, хватает меня со спины и поднимает. Бьюсь и пинаюсь, пытаясь достать по самому нежному месту, но тут не выдерживает Стас. Выдергивает меня из рук Кости, задвигает себе за спину и точным ударом в челюсть. Укладывает моего муженька на пол. Виск в облы достигает апогея. Она выскакивает из своего угла и кидается кости. Стас, как ты мог? Дотрагивается до разбитой губы своего любовника. Офигеть! В коротком слове ясно читается высшая степень шокового офигения. Она мне рога наставила, а я как мог? Кать! Поворачивает голову ко мне. «Ты это видишь или меня глючит?» А меня, наоборот, отпускает. Театр абсурда просто. Костя валяется на полу с таким несчастным видом, будто ему не раз по челюсти прилетело, а били его ногами. Закатывает глазки, вобла это возле него на коленях, халатик распахнулся, сверкает ситьками и трусами, гладит Костю по волосам и сверкает гневным взглядом на мужа. Сцена такая, прям хоть фильм вставляй, а мне брезгливо. Противно. Даже если на коленях приползет, мне уже все равно. Стас, а может у них любовь?